«Устала?» — спросил Вуд. Ганфала отрицательно покачала головой. «Нисколечко!» «Ты держишься молодцом, и не похоже, чтобы ничего не умела, кроме как сидеть на троне», — засмеялся Ван Эйк. «Вы будете удивлены, если я скажу, что я выносливее вас и привыкла к физическому труду. Я часто ходила с Кайи на охоту. На этом настаивал Мавка». «Все, кроме него...» «Самого должны были постоянно заниматься физическим трудом». «Я рад, что ты привыкла к большим переходам, — нежно сказал Вуд, — «так как мы уже очень давно в пути, и я буду рад, если все это поскорее кончится. Тебе надо отдохнуть, моя девочка. Честно говоря, я никак не могу привыкнуть к Африке. Надеюсь, больше никогда ее не увижу». «У меня точно такое же чувство, Стэнли». «Ты знаешь, мы первые, кому удалось вырваться от мавки. Кайи уверены, что мир создал мавка, что он велик». Трое продолжали свой путь в цивилизованный мир. Тарсан снабдил их всем необходимым, и мужчины решили как следует поохотиться, так как они находились в местах, где было много дичи. Наступила ночь, был разбит лагерь, и веселый огонек костра разбрасывал пляшущие тени. Спайк и трол тихо переговариваясь, тоже смотрели на этот веселый огонек, который был в миле к северу от них. «Интересно, что это там такое?» — поинтересовался Спайк. «Костер, ты что, ослеп?» — огрызнулся трол «Весело, не правда ли?» «Да, очень, особенно если учесть, что мы потеряли три миллиона фунтов. Не печалься. Мне почему-то кажется, что этот изумруд у тех, кто сейчас расположился у костра». «Наверное, это местные. Или белые охотники?» «Какая разница?» — спросил тролл. «Они могут указать нам нужную тропу. Или сообщить этому чертовому Клейтону, где мы». «Ты что, идиот?» «Откуда ты знаешь? Может, они никогда и не слышали о нем?» «Он везде. О нем слышал всякий». Ты что, не помнишь, как он пригрозил любому, кто отберет у Стэнли камень? После всего того, что он делал у Каи, я поверю в какие угодно чудеса. Он вездесущ. Я думаю, нам в любом случае надо разузнать, кто разжег костер, а тогда мы придумаем, что нам делать дальше. Кажется, ты впервые говоришь что-то толковое. Во всяком случае, это нам не повредит. Пошли посмотрим. Но огонь может быть в миле отсюда и... И что? Это страна Львов. Ты трусишь? А почему бы и нет? Как, впрочем, и ты, хотя ты и глупее, чем я подозревал. Только дурак не побоится безоружным отправиться в путь в стране Львов. Мы возьмем с собой по факелу. Ладно, пошли. Освещая путь факелами, они двинулись к лагерю Ван Эйка. Подойдя к кустам, они застыли на месте, разглядев сидящих у костра. — Ты только взгляни, кто там сидит! — прошептал изумленный Спайк. — Гонфала! — выдохнул тролл. — И вуд вот Иван Эйк! Черт побери! Если бы у нас была эта девочка... И что бы мы с ней делали? У тебя с каждой минутой остается все меньше мозгов. Что мы от нее хотим? Мы сможем привести в действие алмаз, как это делали Мавка и Клейтон. И мы спасены, и ни один черт нам не страшен. Но мы ее не добудем. Заглохни, слушай, что тебе говорят, и молчи». Голоса сидящих у костра раздавались вполне отчетливо, и тролл со спайком поняли, что они обсуждают завтрашнюю охоту. «Я действительно думаю, что Ганфале лучше остаться в лагере и отдохнуть, но поскольку она настаивает на том, чтобы охотиться в одиночку, ты и она должны идти вместе. Нас двое мужчин, так что мы должны отстрелять как можно больше дичи». Я могу делать то же, что и мужчина, — настаивала Гонфала. Но, Гонфала, не глупи, Стэнли. Я не та женщина цивилизованного мира, с которыми ты привык иметь дело. Так что завтра мы пойдем охотиться втроем, а сейчас я иду спать. Спокойной ночи, Стэнли. Спокойной ночи, Боб.